«Северная пчела» и «Третий путь». С кружком Евгении Тур Лесков порвал вскоре после приезда супруги с дочкой осенью 1861 года. До конца ноября он еще вел в журнале внутреннее обозрение, пока его не сменил Суворин. Из Москвы Лесков переехал в Петербург, теперь уже навсегда. С 1 января 1862 года он начал сотрудничать с газетой «Северная пчела». Это было во всех отношениях лучше. Работа в крупной столичной газете позволила заострить публицистическое перо и шагнуть на следующий уровень журналистского мастерства. В 1860 году... «Северную пчелу» возглавил давний ее сотрудник и редакционный секретарь Павел Степанович Усов. Времена булгарина и греча, когда-то создавших эту газету и определявших ее политику на протяжении тридцати с лишним лет, ушли в прошлое. Жало ее давно затупилось, в материалах царила, по выражению Белинского, «золотая посредственность». Да и модно стало сражаться с вольнодумцами и Конституцией. Теперь любое издание, желавшее быть на слуху, просто обязано было числить себя либеральным. И Усов делал все, чтобы сложившаяся при Греции и булгарине репутация северной пчелы, как газеты продажной, про проправительственной и неприличной, поскорее разрушилась. У него были свои мании. Одна из них — англофильство. Воспитанник частного английского пансиона Гирста, выпускник физико-математического факультета Петербургского университета, Усов с юности читал и любил английские газеты. Однажды он даже опубликовал в знаменитом британском журнале «Экономист» статью о торговле салом в России. И теперь очень надеялся нацепить на «Северную пчелу» цилиндр истинного английского джентльмена, а именно открывать каждый номер «Leading Article» передовой статьей с обозрением внешней политики. Его мечта исполнилась даже до того, как он возглавил газету, Именно «Северная пчела» образца 1857 года впервые в России опубликовала передовицу с обзором внешнеполитической ситуации. Этого не случилось бы без резолюции цензора Министерства иностранных дел, которым был тогда поэт Федор Иванович Тютчев. Именно он, безо всякого затруднения, дал передовицам права гражданства. Став в 1860 году укормила северные пчелы и, одновременно сделавшись ее половинным владельцем, Булгарин продал ему свою часть, вторая половина принадлежала гречу, Павел Степанович надеялся открыть газетные площади для свободного обсуждения острых общественных проблем, превратить свое издание в российский аналог лучших европейских. Иначе говоря, создать авторитетную, респектабельную, космополитичную газету. Он пригласил авторов совсем иного, чем у гречи с болгарином направления. Социалистов Василия Слепцова и Артура Бенни, литературных пролетариев Александра Левитова и Федора Решетникова, собирателя народной поэзии Павла Якушкина, Марко Вовчка и Владимира Даля. Одновременно с газетой сотрудничал Павел Иванович Мельников, Андрей Печерский, публиковавший в ней очерки о расколе и, между прочим, не скрывавшие своих вполне консервативных взглядов, а также Евгения Тур. «Северная пчела» разместила, например, ее знаменитую рецензию на тургеневских отцов и детей, предложившую новую форму замысла нашумевшего романа «Ни отцы, ни дети». Лесков относил себя к лагерю постепеновцев, оппонентов – нетерпеливцев. Эти определения появились у Лескова в цикле очерков из одного дорожного дневника и потом использовались им неоднократно. В романе «Некуда» очерки «Русское общество в Париже» 1863-1867 годы и товарищеских воспоминаний о Павле Ивановиче Якушкине, 1884 год. В той же умеренной партии желал числить себя и новый издатель «Северной пчелы», стараясь двигаться точно посередине между консерваторами и радикалами. Передовица Лескова, занимавшая верхние столбцы газеты Это направление довольно последовательно центровали. Лесков отстаивал право на независимость суждений, уже привычно упрекая либералов в том, что они тирански кладут каждую личную свободу на прокрустово ложа, а журнал «Современник» — в дисподствующем либерализме. Но пока не отбушевала общая радость по поводу повеявшей в воздухе весны состоявшихся и грядущих реформ, это не означало окончательного разрыва с нетерпеливцами. Постепенновцы все еще были с ними во многом заодно. Но весна уже плавилась и таяла. Близилось лето, воздух дышал жаром, вот-вот должны были вспыхнуть знаменитые пожары, спалившие последние иллюзии. Однако пока Лесков стоял за «непонятный правильный прогресс», как выразилась одна героиня «Некуда» про доктора Розанова. Это значило «за просвещение крестьян хотя бы и с помощью самой доступной народу книги Библии, за борьбу с их невежеством в ведении хозяйства, за изучение как собственной, так и мировой истории». Забывчивость – одна из наших слабостей. Что до нас, то мы особенно скорбим о недостатке в нашем обществе знакомства с историей человечества. История учит многому. Не раз говорил он и о преодолении изоляционизма, отказе от веры в уникальность русского пути, на которой настаивали славянофилы и газеты «День». взявшая на себя роль опекуна, младенствующей и развращаемой западную цивилизацию Руси, который с любовью старого дядьки пестует своего тысячелетнего младенца. Лесков не сомневался, что на гнилом Западе, как язвительно цитировал он оппонентов, «люди...» подняты цивилизацией на другую степень гражданственности, и что Россия уже движется похожим путем, но пока сильно отстает в развитии, а потому вполне может поучиться у просвещенных соседей. Вот только двигаться к преображению нужно постепенно, не выжигая старинных привычек огнем и мечом. Мгновенно изменить то, что складывалось столетиями, невозможно, да и не всегда нужно. Вскачь, не напашешься. Воробьи торопились, да маленькими уродились. Если ты не с нами, так ты подлец. Держась такого принципа, наши либералы... предписывают русскому обществу разом отречься от всего, во что оно верило и что срослось с его природой. Отвергайте авторитеты, не стремитесь к никаким идеалам, не имейте никакой религии, кроме тетрадок Фейербаха и Бюхнера, не стесняйтесь никакими нравственными обязательствами, смейтесь над браком, над симпатиями, над духовной чистотой, а не то вы, подлец. Опрометчивость либералов объяснялась по мысли Лескова «незнанием и непониманием народа». И, значит, им не следовало, с одной стороны, так самоуверенно учить и переделывать этот народ, с другой, противореча себе, его же ставить на ходули. Несмотря на безусловные достоинства и красоту народной поэзии, Стать учителем образованных сословий мужик все-таки не может. Разве народная доблесть нуждается в лести, в криках, что у нас все хорошо? Я никак не думаю, что отстаивая родную народность, следует видеть особую прелесть и в грязных ногтях, и в чуйке, и в севушном запахе, а тем паче в стремлении к кривосудству. Позднее, в 1886 году, в статье о куфельном мужике и прочем, Лесков, полемизируя с Достоевским, утверждал, что людей высшего круга куфельный, кухонный мужик не может научить ничему отвлеченному ни в политическом, ни в теологическом роде, однако научает жить, памятуя смерть. приходить послужить страждущему. Он готов был признать, что народный быт верно описан в некоторых рассказах Щедрина, Николая Успенского и письмах Якушкина, но считал, что все эти тексты тонут в благонамеренной болтовне, которая лишает читателя доверия к любому литературному высказыванию о народе.